Глава вторая. «Иногда на взрывы хочется посмотреть». Боря сидел около открытого ящика с инструментами и паяльником приделывал какое-то приспособление к здоровенному инопланетному цилиндру. «Борис, это же устройство для подключения энергоячеек старших! Ты что делаешь?» — воскликнул Тимур, который стоял со здоровенным ящиком в руках. В ответ Борис еще и вскрыл корпус устройства и стал что-то крутить в нем. — Им нужно перегрузить энергосистему? — Я снимаю ограничитель. — Если правильно подключить, их энергосеть вырубит. — Красавец парень! Абордажный шоковый разрядник склепал! засмеялся шериф. «Дай его мне. Я знаю, как такие штуки применять на той модели». А, «А он мощный?» «Если вся энергия перейдет в тебя, ты испаришься вместе со Скафом». Ха, «Уверен», — совершенно серьезно сказал Борис. «Давайте, грузитесь быстрее». Тимур открыл ящик, в котором, подключенное к хитроумным устройствам, лежало органическое «нечто». Не плоть, конечно, но оно буквально вопило. Я была частью чего-то живого. Ну да, Ксентери ведь используют псевдоживые корабли. Он быстро показал мне на выключатель и настроил эту штуку на предельно мощный сигнал. После применения оно, скорее всего, сгорит, проработает считанные минуты, так что сразу не выключай и будь аккуратен. Это хрупкое устройство. Отлично. Все. Отправляйтесь к истребителю. Энергоячейки найдете? Знаем, где достать. Мы включим его сразу и сбежим. У него уйдет время на загрузку систем. Я согласился. София залезла в инженерного меха. Ей придется ехать снаружи, держась магнитными зацепами манипуляторов за броню. Я запрыгнул в салон ТРП, двери которого открывались вверх на манер модных спорткаров, только еще выше. Анна повыкидывала из него груз, зато в багажнике вместе с одним очень мощным зарядом сидел шериф. Боря на пассажирском месте продолжал колдовать над штукой, приделывая к ней толстые провода с пружинами-зажимами-клещами и блокировкой обратного тока. Кейс с передатчиком я оставил в салоне за сиденьем и сразу же стартовал из трюма. Все надели шлемы, разве что не закрывали лицевые щитки. ТРП мелкий и не такой шумный в плане излучения энергии. Гораздо меньше шанс, что его заметят слишком рано. Двери закрывать не стали, чтобы не мешали быстро выпрыгнуть. Эрик, удачи! «Если что, я могу попробовать навести ракеты», — сказала она. «В самом крайнем случае. Их путь точно отследят». Мы вылетели из ангара. Враг находился по другую сторону комплекса построек и был занят, поэтому нас пока не замечали. «Мы сдохнем», — хмыкнул Шиев. «Может быть. Думаешь, успеем добраться до корабля? Есть еще умные идеи». К тому же не факт, что их система обороны сейчас настроены автоматически стрелять в каждого. Вдруг убьют потенциального пленника или разломают оборудование. Проскочим. Как старые добрые. Ага. Борис, как процесс? Вроде готово. Нажмите на большую кнопку и бегите. Я настроил так, чтобы оно срабатывало через 20 секунд. Почему 20? «Десяти будет мало, а тридцать — уже много», — почему-то пояснил он. «План рискованный, но вам, по сути, достаточно захватить трюм. В нем нет подходящих энергоканалов. Я хорошо знаю эту модель», — сказал шериф. «Надо будет из него выйти и вскрыть одну панель. Ух, надеюсь, эта штука сработает. Оно же сработает? Ты уверен?» «На сто Верь мне, я инженер! Долбанет так, что корабль ненадолго выключит!» Что же, парень, он вроде толковый. Шансы на успех предложения Бориса определенно повысило. Не нужно прорываться к критическим узлам корабля и захватывать его полностью. «Борис, высаживайся здесь. Сам спустишься ниже на позицию поудобнее. Сможешь?» «Да, я прыгал на тренировочных площадках в Скафе. Готовился». Мы остановились у руин одного из зданий. Борис взял упертую в стекло винтовку и сиганул вниз на площадку рядом. Из-за двухметровой дуры в руке едва не потерял равновесие, но удержался на ногах и стал прыгать вниз. Гравитация в 70% от стандартной изрядно помогала. Его устройство осталось лежать у кресла в ногах. Я же повел гравитолет вдоль руин вниз. Благо, подробные схемы у нас были, и я примерно представлял мертвые зоны сенсоров корабля противника. Внешнюю рацию мы на всякий случай вырубили, слушая, но не отправляя сигналы. Война внизу шла полным ходом. Где-то в руинах перестреливались. Разряженной атмосферы хватало, чтобы мы засекали хлопки. ТРП тоже не отличался высокой скоростью, но я выдавливал из него все возможное, облетев через скрытый взрывами тоннель так, что мы подходили к кораблю сзади. Бен, ты крепко держишься. Даже не думай, веди ровно. И сни скорость. На такой щиты нас точно попробуют заблокировать. Я пока его не слушал. Да, щиты реагируют на высокую кинетическую энергию. Но у севшего рейдера они не могут быть в режиме полной блокировки. Полю надо подстраиваться под землю. Нас точно пропустит. Шарт! Готовься! Громада корабля относилась к максимально большому классу «С». Так что целиком занимает стандартный ангар. Думаю, тут почти ровно 90 на 60. Он сел близко к месту стычки напротив десант на разбившийся корабль и базу. У меня все внутри сжалось, пока я следил за турелями Ото. Как и предполагал, сразу они в нас палить не стали. Тут слишком много объектов, передадут запрос человеку. Я резко затормозил подсветистый мат шерифа. Но ТРП успешно пролетел через пузырь активного барьера. И я сразу же снова выжил газ. Турели поворачивались и все же открыли огонь. Вильнул, слышу еще больше мат Благо, у машинки все же были щиты. Замигали красные лампочки. Мы пулей проскочили в шлюз, и я тут же затормозил. Сначала движками потом об контейнеры. Силовое поле на входе имелось, звуки снаружи стали четкими. Стальной грохот, тряс стекла, вой сирены. «Вот ты, пилот, мля! Ты передатчик-то не сломал?» Перед носом было выгнутое под ударом растекавшееся стекло ТРП. Мигало несколько красных ламп, и аварийно вырубились движки. Но вроде живы. Снаружи раздался пулеметный стрекот, И мелькнул снаряд плазмы. Шериф расстреливал турели, и я присоединился к нему. Внутренняя система обороны была явно против нашего присутствия. Благо, щиты ТРП дали нам время. Турелей было всего две, зато активных и весьма мощных. Пришлось высадить весь большой магазин игольника. Пушка перестала лупить импульсами и заискрила. Капли расплавленного металла потекли на пол. Обе уничтожили. Я тут же кинулся проверять кейс с передатчиком, а вот Бен побежал к шлюзу. Сэр, ты чего делаешь? Не позволяю закрыть. Смотри фокус. Я с некоторым удивлением глядел, как он взял проволочку и скрутил ее на зажатой кнопке плазменного резака после чего сунул его под поршень аппарелли, закрепив на специальной пластинчатой массе для установки. Например, взрывчатки на стене. Он же рванес сейчас, отходи! Да знаю я! Как ТРП? Шериф побежал ко мне. Через несколько секунд за его спиной громко хлопнуло. Взорвалась гидравлическая система. «Передний гравий-движок сломан, еще бы полетал, но система же умная, заблокировалась для безопасности. Говнищий ему универ купил. Ну да, не для таких шайтан-летчиков». Шериф заржал, при этом хватая лежавший внутри разрядник. Стрелковым комплексом в другой руке он выбивал несколько камер. «Я потащу, давай вперед, скрывай шлюз». Я сначала взял заготовленную бомбу, активировал и кинул к ящикам с маркировкой «Энергоячейки». «Самое оно для взрыва!» Кейс прихватил с собой, оставил его около шлюза и попробовал применить на него свой шифратор. Устройство несколько секунд мигало, первая дверь открылась, и Бен сразу же подпер ее небольшим ящиком. Вот только вторая вскоре открылась сама. «Дроиды!» Шериф тут же пальнул из обеих своих пушек. Бахнула контактная граната, однако роботы все же послали ответку. Благо он стоял за контейнерами и более-менее спрятался, потеряв щиты. Без раздумий закинул сразу две дуговые гранаты в проход с таймером взрыва в секунду. И шлюза ударили скопы зарядов а после я и сам высунулся из-за укрытия и добил уцелевших. К счастью, дроидов было немного, и они же заблокировали створки, и так глючащие из-за взрывов. Следующим шагом нам пришлось выносить турели, да так, что высовываться было крайне неудобно, а время поджимало. Вот тут у шерифа щиты не выдержали, и очередь прошлась по его броне. Ему пришлось прикрыться стрелковым комплексом. «Дерьмо! Сломали мне пушку!» Я же высунулся и дал очередную очередь в турель. «Уничтожено!» «Меньше груза! Давай, показывай, куда тебе нужно!» Шериф руганулся и попер вперед, импульсным пистолетом ломая камеры. Благо, бежать было недалеко. Плазменными резаками и просто силой мы вскрыли, как оказалось, слабое место конструкции этой модели. Провод между защитой от обратки и главным энергораспределителем. «Как думаешь, они уже готовы?» — спросил шериф. «Без понятия, но врубай эту штуку. Надеюсь, Борис не накосячил, я нас работает. Я запускаю передатчик». Шериф прицепил крокодилов как их иногда называют, кабелем, изоляцию которых немного подпалил. А я включил передатчик в кейсе. Мы тут же побежали обратно в трюм. Хлопнуло, мне в спину сильно ударило. Вот гад! Я спрятался за частично закрытой створкой. Шедший за мной шериф пальнул дальше по коридору и свои винтовки и, проскочив мимо, спрятался уже в трюме. В проходе грохотнули многочисленные гранаты. «Один со здоровенной винтовкой. Ты как?» По моему визору пробежало много уведомлений. Загорелся красный значок. Впрочем, и без них я понял, что произошло, ощущая всю массу скафа. «У всех нынче шоковые пушки. Стоп его!» «Экзоскелет отказал. Броню почти пробило». «Ничего, дай огонь на подавление!» Я опустил передатчик на пол и кое-как повернулся в тяжелом скафе. Благо, усилители разблокировались для свободного движения. Нацелиться это жутко мешало. Тем не менее, человек в скафе снова скрылся в проходе и продолжил неприцельно палить очередями. Видимо, решил просто прижать нас. Шериф подошел ко мне сзади и рывком выдернул в трюм. Уйдя из-под огня, он перехватил меня под руку и понес к выходу снаружи. За открытой парелью было видно, что мы уже не на земле. Мостик приподнялся, его явно пытались закрыть, но лишь перекосили и закленили. «Давай наружу, сейчас бахнет! Быстрее!» Мы уже были совсем рядом, когда рвануло. Я сразу ощутил легкость — Начала сбоить искусственная гравитация. Шериф немедленно пальнул плазменным карабином в силовое поле. «Маневровые!» «Мы использовали слабые движки скафов, чтобы ускориться. Силовое поле сломалось и настало выдувать наружу. Я же не забыл послать сигнал активации. Пара секунд, и мы оказались снаружи корабля. Щитов не было. Мы на высоте около сотни метров». «Они не упадут сразу. У граведвижка есть резервный контур и аккумуляторы. Более красавец!» Мы развернулись, продолжая тормозить маневровыми. Вражеский рейдер словно содрогался в конвульсиях, и с разных точек земли по нему стреляли дроиды старших. Правда, пока это не наносило ровным счетом никакого урона. А потом в поле зрения что-то мелькнуло. За этим последовала яркая вспышка и грохот. Теперь в борту корабля красовалась огромная пробоина. Истребитель все же запустился. Ракета попала точно в одну из орудийных платформ. И теперь орудия истребителя крошили и резали броню. «Мы очень рисковали, что в нас попадут осколки». Благо, противник дрейфовал в противоположную сторону. Мимо нас пронеслась угловатая тень, раскрутив хитрый маневр и снова пройдя по броне с другого направления. Вот только и их энергосистема перезагрузилась, включила резервные мощности, обходные каналы. И если щиты не могли врубиться сразу, то пушки ожили и начали стрелять в ответ по сравнительно небольшому истребителю. А потом, наконец, сработала взрывчатка в трюме. Из открытой апарели ударил плазменный протуберанец. Часть орудий мгновенно замолчала. Погас один из столько включившихся движков. Конечно, на взрыв в трюме есть расчет. Его защищают. Но стены там не такие толстые, чтобы полностью изолировать взрыв боеукладки. Тем более, когда корабль и так едва перезагрузился. «Посадка!» Крик шерифа заставил посмотреть под ноги. Мы тяжело опустились на землю. Благо, он принял основной удар на свой экзоскелет, продолжая поддерживать меня. Мы оказались среди груды древних обломков, и я продолжил наблюдать за шоу. Истребитель крутанулся и выдал очередь рельсовыми пушками по движкам одновременно пустив ракетный рой, который прошелся по всему корпусу плазменным штормом. Жаль, пилот неизвестных пиратов был не промах и взял поврежденный корабль под контроль. Резкий разворот и оставшийся орудийный комплекс открыл огонь по истребителю. Настоящий поток разнотипных снарядов в основном проходил мимо, но истребитель после пары маневров ускорился в заходе на таран. Пилот попытался поднять машину выше и уклониться, но не хватило мощности движков. Черно-синий ром кометой влетел в днище, и там вспыхнул огонь, а мгновение спустя вновь громыхнуло. «Сбит?» — с надеждой спросил я. «Не, крепкий засранец», — проворчал шериф. Корабль выполз из огненного шара. Вниз сыпали смешанные обломки. Броня пестрила кратерами попаданий, и он терял высоту, но не падал. Более того, возвращался к нашим позициям. Ну все, пипец нам. О, еще? В небе промелькнули ракеты. Что самое интересное, система помечала их как дружественные. Они вильнули, Одна влетела в пробоину от уничтоженного орудийного комплекса, а другая в разбитое тараном брюха. Отто врага не работали, вылетело еще больше обломков, и вот теперь железяка стала падать. «Ан, молодец! Очень вовремя пустила ракеты! Ха. хмыкнул шериф. О, да, надежный человек! Так, прячемся! Я растянулся на земле за обломками. Шериф лег рядом. В полукилометре от нас корабль рухнул на раздробленную землю. Я всем телом ощутил вибрации. Снаружи стоял жуткий скрежет. Это длилось несколько секунд. На нас сверху стала осыпаться земля и мелкие кусочки металла. Поднявшись, мы увидели пылевое облако. Рейдер пропахал траншею и замер в какой-то сотни метров от нас. «Повезло, что у них ядерные боеголовки не сработали. Ну, они случайно не взрываются. Весьма стабильное оружие», — напомнил шериф. «Что с усилителями? Сдохли. Надо перебирать блок управления. Дерьмово. Враги-то не кончились. А еще десант? Ох, б! Едва я поднялся, таща на себе всю массу брони, увидел скачущего к нам на здоровом джетпаке хрена в тяжелом скафе. Он явно нас заметил и тут же открыл огонь. За ним следовала пара летающих дроидов. А еще чуть дальше неслись два гравибайка с пассажирами. «Анна, самое время помочь! Нас тут сейчас прибьют!» «Да я уже!» Отозвалась она, рацию больше ничто не глушило. «Уже? Что-то я не вижу, корабль!»